Остров Сцеапот Приближаясь к острову Сцеапот, мы несколько раз производили рекогносцировку и ещё кое-какие действия. Наши кое-какие действия сердили капитана, и он просил нас таких действий не производить. Но мы всё производили и производили. Тут Суир плюнул и произвёл такое действие, что некоторые из нас внезапно облысели и действия производить бросили. «Вот и молодцы!» — похвалил нас капитан. «А то всё производите и производите». «Посмотрите-ка лучше в подзорную трубу, что это там виднеется на острове?» Я посмотрел в трубу и в зарослях кривандий заприметил большую человеческую подошву голой ноги. Как некая крыша сарая или пагоды, сверкала она среди пальм и кактус. Пятка подошвы была обращена на зюйт, а мысок — на север. Подошва слегка поворачивалась то с зюйда на вест, то с норда на север. «Весла на воду!» — крикнул капитан. Старпом кинул весла на воду, и мы посыпались в шлюпку. «Курс на пятку!» — кричал Суэр. «Пра руля! Вогнав наши весла в песок прибрежного ила, мы выскочили на берег и побежали в сторону подошвы, которая легко угадывалась среди пальм и кнуций. «Осторожнее!» предостерегал Суир. «Не спугните его, он раним и легко убегаем. Но мы все равно как скоты шумно ломали лианы и пили воду из растений кривандий, откуда хлестал жидкий голландский сыр. Наши шумные отсасывания не испугали подошву, и мы вышли на поляну, на которой находился невиданный нами прежде сциопод». Прекрасная улыбка мелькнула на его бородатом лице, когда он увидел нас. Детские глаза его ни секунды не затуманились, и мы поняли, что наблюдаем действительную редкость, которая случайно сохранилась под небом Великого океана. Действительно, как прекрасен был Сцеопод, как невинен и скромен был он, лежащий на спине. Его единственная нога с огромной подошвой обращена была прямо к солнцу, и как зонтом он прикрывался ею от палящих лучей раскаленного светила. «О, двуногийшие господа!» — воскликнул он, когда мы приблизились. «Прошу вас скорее в тень моей подошвы, ибо даже ваши достойные ноги, собранные воедино, не смогут своими подошвами произвести тени моей ноге подобной». Мы достали пиво, виски, помидоры и уселись вокруг с в тени его великой и одинокой ноги. «Ну как?» – добродушно спрашивал нас одноногий монстр. «В тени-то полегче будет». «Весьма и весьма сладостная тень», – отвечал тенелюбивый лоцман Кацман. «В тени вашей подошвы куда приятнее, чем под тентами ресторана Савой Берлиндер». «А почему у вас всего одна нога?» – спрашивал Пахомыч. «Что это, боевые действия или хирургия?» «Да нет». — весело отвечал циопод. — Мы, с циоподы, рождаемся с одной ногой. Чем мы отличаемся от вас, двуногих, от трехногих марсиан, восьминогих моллюсков, а также от разных сорока и тысячи ножек. Но простите, милостивый государь, — сказал Суир. — С ногою все ясно. Но интересует один вопрос. Чем вы, собственно, занимаетесь? Как то и с чем? Засмеялся Сцеопод. «Лежу здесь и ногой от солнца прикрываюсь». «А чем снискиваете хлеб свой насущный?» «Позвольте, господа, а зачем мне хлеб?» «Вот вы сидите в моей тени, пьете пиво, виски, а мне ведь даже шампанского не предложили». Впрочем, я не обижаюсь. Никому еще не приходило в голову, что с Сцеоподом нужно что-нибудь, кроме тени их ноги. «Поверьте, я только защищаюсь от солнца, а на шампанское не рассчитываю». «Так значит, вы не сеете и не жнете?» — строго спросил Суир. «Не сею!» — добродушно разъяснялся разъяснял Сцапот, И жать не умею. Но поверьте, дружок, не так уж просто следить за продвижением светила и поворачивать свою подошву вовремя. Это тоже работа, правда приятная и не нарушающая сущность моей души». «Черт возьми!» — воскликнул Кацман. «У меня на борту столько работы, и вся она нарушает сущность!» То рифы обходи, то корябое дно лотом, то нюхай плотность волны, то клейкость морской пены, сплошной невроз. Не попробовать ли идею с Тот лоцман снял галош, вышел на солнышко и задрал пятку к лучам нашего дневного ярила. К сожалению, тенью подошвы он не сумел прикрыть хотя бы собственное ухо. «Не обратим внимания на эту глупость!» предложил Суир. «Виски, пиво, жара». Рассмотрим поступок Лоцмана как лечебную физкультуру, а сами тем временем предложим шампанского достойному другу, который, как выяснилось, не сеет. «Не сеет, не сеет», проворчал Пахомыч. «Небось, отвези его куда-нибудь в Орехово-Зуево. Сразу бы засеял и зажал». Суир поднес шампанского работнику своей подошвы, сцеопод с удовольствием пригубил и тут же предложил «Я вижу, что вы достойные посетители и открыватели новых островов. Прошу вас, залезайте все на мою подошву, и я покачаю вас над вершинами Пальм и Кривандий». И мы, захватив пиво и помидоры, забрались на раскаленную подошву. Только тут я понял, что кроме необходимой сциоподу тени, он получает нужнейшее для его ноги тепло. Нога у него, очевидно, была мерзлячка. Мы славно попили на подошве пивка и кидались помидорами в прилетающих попугаев. Только под вечер попрощались мы с нашим единоногим другом, обещая прислать ему грубый шерстяной носок на более промозглые времена.